Если ты человек, то сочувствие явится к тебе само собой, невзирая на отвратительную обстановку жизни, невзирая на отталкивающие нравственные стороны этой жизни, которых нечего прятать, не приходить от них в карающее негодование. Прятать и сглаживать не следует потому, что чем они будут ярче и виднее, тем более узнается сама жизнь и самые эти люди, и, стало быть, тем скорее и настоятельнее можно будет подумать о том, как избавить человека от подобных социальных условий и от подобной жизни».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 прежде голода и побуждаемая особенными тяжелыми условиями жизни, составляют ненормальную сторону человечества, явление печальное и как бы болезненное. Итак, поведем теперь речь об обитателях Вяземской лавры. Не станем говорить о корзинчиках, столярах, кузнецах, гусачниках и куренщиках. Это все народ пределе. Народ, имеющий постоянную работу, определенные занятия или более или менее оседлость. Так что живет ли он в Вяземском доме или в другом каком месте, это не составит решительно никакой характерной разницы. Гораздо интереснее остальные обитатели, составляющие громадное большинство местного населения. Чуть только забрежется на небе утро, Чуть заголосят предрассветные петела, между четырьмя и пятью часами по полуночи в Вяземской лавре начинается движение. Она просыпается. И вот вскоре из ворот ее на Обуховском проспекте начинают высыпать рабочие артели каменщиков, землекопов и плотников – которые, перекрестясь на все четыре стороны, отправляются себе гурьбами к своему рабочему делу. Вообще надо заметить, что население этого дома как-то само собой специализировалось на отдельные группы самым простым и естественным образом. Столяры заняли отдельный столярный флигель, корзинчики и тряпичники, точно так же куренщики с пирожниками поселились в подвальном этаже нового полторацкого дома, верхний этаж которого служит постоянным привалом для рабочих артилей. Особенно же занят он хорошим, честным и весьма трудолюбивым народом, приходящим сюда на заработки из Витебской губернии. Средний же этаж, то есть стекольчатая галерея, служит неизменным притоном мазуриков, беспаспортных и всевозможных бродяг, которые также сгруппировались и еще в одном особенном флигеле, крайней ветхости, называемом «надчетвертными», в силу того, что жилья этих корпораций помещаются тут над четвертными банями. Вскоре за рабочими артелями из тех же ворот на Буховском проспекте показываются пирожники и калашники со своим товаром, которые, точно так же перекрестясь на четыре конца, рассыпаются по сенной площади и ближайшим окрестностям. Одновременно с ними расползлись по тем же местам и лотки с гусаками да печенкой и прочими закусками. На сенной в это же время начинается уже первое утреннее движение, скрипят вазы с сеном и телеги со всякой живностью, да овощи из подгородных деревень. Трусит рысцой беловолосый чухна в таратайке, наполненный кадушками масла до да обочонками молока, и тресогуски охтянки спешат со сливками, и православный телятник флегматически везет на продажу полную телегу своего живого, но в замор заморенного товару, который стукается безнадежно с головами а тележные бока и колеса. Но вот раздается первый удар благовесного колокола, к заутренне звонят. Весь народ, находящийся в эту минуту на площади, снимает шапки и крестится. А в это самое время из Вяземской лавры стороною ползут разные Касьянчики-Старчики и Слюняи, Фомушки и Макридушки — Слепыши и хромыши, сухоруки и язвенники, словом разное нище братья, которой присоединяются ходебщики на мнимое построение храмов.